Окетс напротив утверждал, что прежде чем прибегать к промывательным, следует обождать, чтоб соки впитались. Но ваш метод, продолжал первый доктор, противоречит учению короля медицины. Гиппократ рекомендует даже при самых сильных лихорадках прибегать к клистирам с первых же дней и определённо заявляет, что надо торопиться с промывательными, пока соки находятся в состоянии оргазма, то есть брожения. Вот это-то и вводит вас в заблуждение, возразил Окетус. Под словом оргазм Гиппократ имеет в виду не брожение, а скорее превращение соков в кровь. Тут наши доктора приходят в раж. Один приводит греческий текст и цитирует всех авторов толковавших его так же, как он. Другой, полагаясь на латинский, начинает говорить ещё более доктринальным тоном. Кому из них верить? Дон Висенте был недостаточно учёным человеком, чтобы разрешить этот вопрос. Однако же необходимо было сделать выбор, а потом он доверился тому, кто отправил на тот свет больше больных то есть более старому